Второй уровень — пасть шакала. Как только оставшиеся части отряда убийц оказалась на втором уровне игры, то их начала затягивать, как им показалось, воронка. Но через мгновение они поняли, что их тащит назад пасть монстра по имени шакал. Первым затянула тичака. «Бесполезно что-либо предпринимать, если ты появился у самого рта шакала». «Откуда щупальцы обвивают твое тело и выделяют серную кислоту?» Тичаку не повезло, и он был поглощен. Вися в вертикальном положении, лени ухватился одной рукой за ветку у большого дуба, а другой держал свою жену Мису за запястье. «Милая, ухватись за руку крепче!» «Как могу!» — в ужасе крикнула Миса. «Мы должны сделать что-нибудь, иначе мы станем добычей шакала!» — сказал Растрот. — Надо как-нибудь его отвлечь, — рассуждал Ленни. — На что? — спросил Растрот. — Видишь, что справа у камня лежит энергокопье? — Да. — Тебе нужно вонзить энергокопье в правую лапу шакала. Пока он будет пытаться выдернуть энергокопье из своей раны, мы сможем добежать до ближайшего оазиса. Там впереди у него не получится нас достать. — Растрот переместился к камню и взял энергокопье. Он словно древнегреческий атлет направил энергокопье на лапу шакала и отпустил его. Энергокопье летело по воздуху прямо в лапу, а затем весь Вайнар услышал дикий вопль шакала от боли в ранее. Но отряд убийц уже был в недосягаемости для шакала. Затем перед ними образовалась лагуна, которая прельстила своим покоем и ощущением счастья. Отряду убийц хотелось спать и забыть обо всем, что с ними случилось. Сирены у берега океана пели колыбельную и призывали увидеть сны о лучшем мире. «Растрот, не спи, очнись!» Однако Растрот уже видел вечные сны. Его усыпили голоса сирен. Корни пальм обвили его тело, которое растворилось в ядовитых соках сладкой лагуны. «Отряд убийц! Все бросайтесь в океаны, плывите! Выход там, на острове!» — скомандовал Ленни. Из первоначального количества отряда осталось четыре человека. Когда же они плыли к острову, то еще одного из них по имени Джо сожрали гуманоидные акулы. Джо был сыном песклявого. Он вызвался в отряд убийц, чтобы отомстить Зевсу за отца. На острове стояла обыкновенная дверь без построек к ней. Она скрипела и как будто ждала, что в нее войдут. Ленни, Миса и Прадис готовились перейти на третий уровень, где их ждал Зевс, и наблюдатель Вайнера объявил о прохождении игроками второго уровня. «Теперь мы отрежем голову Зевса и повесим ее на трибону Вайнера», — подытожил Ленни, и они сделали последний шаг навстречу судьбе.